Часть первая. Сцена первая. Ночь. Старинная комната с высокими готическими сводами. Фауст, исполненный тревоги, сидит у своего стола в высоком кресле. Фауст. «Я философию постиг, я стал юристом, стал врачом. Увы, с усердием и трудом, и в богословие я проник». И не умнее я стал, в конце концов, чем прежде был. Глупец я из глупцов. Магистры и доктор я, и вот тому пошел десятый год. Учеников туда-сюда я за нос провожу всегда. И вижу все, что не дано нам знания. И зныла грудь от жгучего страдания. Пусть я разумнее всех глупцов, писак, попов, магистров, докторов... Пусть не страдаю от пустых сомнений, Пусть не боюсь чертей и привидений, Пусть в самый ад спуститься я готов. Зато я радости не знаю, Напрасно истины ищу, Зато когда людей учу, Их научить исправить не мечтаю. Притом я нищ, Не ведаю, бедняк, Ни почести людских, Ни разных благ. Как пес не стал бы жить, Погибли годы. Вот почему я магии решил предаться Жду от духа слов и сил, чтоб мне открыли таинства природы Чтоб не болтать, трудясь по пустякам о том, чего не ведаю я сам Чтоб я постиг все действия, все тайны, всю мира внутреннюю связь Из уст моих, чтоб истина лилась, ни слов пустых набор случайных О, месяц! Если б в этот час ты озарил в последний раз меня средь комнаты моей, где я познал тоску ночей. О, если б мог бродить я там, в твоем сиянии по горам, Меж духов рейд над вершиной, в тумане плавать над долиной, Науки праздный чад забыть, себя росой твоей омыть. Еще ль в тюрьме останусь я, нора проклятая моя. Здесь солнце луч в цветном окне едва-едва заметен мне. На полках книги по стенам до сводов комнаты моей. Они лежат и здесь, и там, добыча пыли и червей. Реторты банок целый ряд в пыли с приборами стоят на ветхих полках много лет. И вот твой мир, и вот твой свет. Еще не ясно, почему изныла грудь твоя тоской? и вольно сердцу твоему и жизни ты не рад такой живой природы пышный цвет творцом на радость данный нам ты променял на тленный хлам на символ смерти на скелет а прочь беги беги скорей туда на волю страдам чудесной книгой своей тебя на путь наставит сам к словам природы будь не глух и ты узнаешь ход светил И дух твой будет полон сил, когда ответит духу дух. Чудесных знаков дивный вид сухой на шум не объяснит. О, духи, здесь вы в тишине витаете, ответьте мне. Раскрывает книгу и видит знак макрокосма. Что за блаженство вновь в груди моей зажглось при этом виде сердцу милом? как будто счастье жизни юных дней вновь заструилось пламенно пожилом. Начертан этот знак не Бога ли рукой? Он душу бурную смиряет, он сердце бедное весельем озаряет, он таинство природы раскрывает пред изумленной душой. Не Бог ли я? Светло и благодатно все вокруг меня. Здесь с дивной глубиной все творчество природы предо мной. Теперь мне слово мудреца понятно. В мир духов нам доступен путь, но ум твой спит, изнемогая. О, ученик, восстань, купая, в лучах зари и земную грудь!» Рассматривает изображение. Как в целом части все послушную толпою, сливая здесь творят, живут одна другою. Как силы вешни в сосудах золотых разносят всюду жизнь божественной рукою и чудным взмахом крыл лазоревых своих витают над землей и в высоте небесной, и стройно все звучит в гармонии чудесной. А чудный вид, но только вид, увы. Мне не обнять природы необъятной. И где же вы, сосцы природы, вы, дарующие жизнь струею благодатной, которыми живет и небо, и земля, к которым рвется так больная грудь моя? «Вы всех питаете. Что ж тщетно жажду я?» Нетерпеливо перелистывая книгу, видит знак Духа Земли. Вот знак другой. Он чувство мне иные внушает. Дух Земли, ты ближе мне, родней. Теперь себя я чувствую сильней. Снесу и горе я, и радости земные. Как будто бы вином живительным согрет, отважно ринусь я в обширный божий свет. Мне хочется борьбы». Готов я с бурей биться, и в час крушения мне ли устрашиться?» Повсюду мрак и тишина. Меж туч скрывается луна, и лампа тихо угасает над головою в вышине. Кровавый луч во мгле сверкает, и в кровь, стесняя сердце, мне холодный ужас проникает. «О, дух, ты здесь, ты близок, опреди! Как сердце бьется у меня в груди!» «Всем существом, души всем мощным зовом, я порываюсь чувством новым! Явись, явись мне, я всем сердцем твой! Пусть я умру, явись передо мной!» Закрывает книгу и таинственно произносит заклинание. Вспыхивает красноватое пламя, в котором является дух. «Дух, кто звал меня?» Фауст, отворачиваясь, ужасное видение, «Дух». Я вызван мощным голосом твоим. К моей ты сфере ее ты порождение, и вот... Фауст, увы, твой вид невыносим. Дух, не ты ли сам желал с тоской упорной увидеть лик, услышать голос мой? Склонился я на зов отважный твой, и вот я здесь. Ну что за страх позорный сверхчеловек тобою овладел? «Где мощный зов души? Где тот титан могучий, кто мир весь обнимал, кто мыслью кипучей сравняться с нами духами хотел? Ты, Фауст, или кто звать меня посмел, всей силой души неосторожной? И что ж, моим дыханием обожжен, дрожит в поле дорожной корчась он, как червь презренный и ничтожный. Фауст, во прах перед тобой я не склонюсь челом. Знай, равен я тебе, дух пламенный, во всем». Дух. В буре деяний, в волнах бытия, я поднимаюсь, я опускаюсь. Смерть и рождение, вечное море, жизнь и движение в вечном просторе. Так на станке проходящих веков тку я живую одежду богов. Фауст. Ты целый мир обширный обнимаешь. О деятельный дух, как близок я тебе! Дух. «Ты близок лишь тому, кого ты постигаешь, не мне!» Исчезает Фауст, падая. «Не тебе, но кому ж? Я, образ божества, не близок и тебе!» Стучаться в дверь. «Стучаться, знаю я, помощник это мой. Погибло все, а смерть, о муки! Да, он пришел смутить видений чудный рой, ничтожный червь сухой науки!» Отворяется дверь. Входит Вагнер в спальном колпаке и халате, держа лампу в руке. Фаус с неудовольствием отворачивается. — Вагнер, простите, что-то вслух читали вы сейчас. Из греческой трагедии, конечно. Вот в этом преуспеть желал бы я сердечно, ведь декламация в большой цене у нас. Случалось слышать мне, что может в деле этом актер-священнику помочь своим советам. — Фауст, да, коль священник ваш актер и сам как мы нередко видим здесь и там». «Вагнер. Что ж делать? Мы живем всегда в уединении. Едва по праздникам покинешь свой музей и то, как в телескоп свет видишь в отдалении. Так где ж найти слова, чтоб нам учить людей?» «Фауст. Когда у вас чувства нет, все это труд бесцельный». «Нет. Из души должна стремиться речь, что прелестью правдивой, неподельной, сердца людские тронуть и увлечь. А вы...» «Сидите до да кропайте, с чужих перов объедки подбирайте, и будет пестрый винегрет поддельным пламенем согрет. Когда таков ваш вкус, пожалуй, этим вы угодите дуракам и детям. Но сердце к сердцу речь не привлечет, коль не из сердца ваша речь течет». Вагнер. «Нет, в красноречии истинный успех, но в этом, признаюсь, я поотстал от всех». Фауст ищи заслуги честной и бесспорной! К чему тебе колпак шута позорный? Когда есть умы, то, в словах у нас, речь хороша и без прикрас, и если то, что говорится дельно, играть словами разве не бесцельно? Да, ваши речи с праздным блеском их в обман лишь вводят вычурой бесплодной. Не так ли ветер осени холодной, шумит меж листьев мертвых и сухих? Вагнер! Эх, боже мой, наука так пространна, а наша жизнь так коротка. Мое стремление к знанию неустанно, и все таки порой грызет меня тоска. Как много надо сил душевных, чтоб добраться до средств ли, чтоб одни источники найти. А тут того гляди, еще на полпути придется бедняку и жизнью расстаться. Фауст. В пергаменте найдем источник мы живой? Ему ли утолить высокие стремления? О нет, в душе своей одной найдем мы ключ успокоения. Вагнер. Простите, разве мы не радостно следим за духом времени? За много лет пред нами как размышлял мудрец, и как в сравнении с ним неизмеримо вдаль продвинулись мы сами. Фауст. О да, до самых звезд. Ужасно далеко. Мой друг, прошедшее постичь не так легко. Его и смысл, и дух, насколько не забыты, как в книге за семью печатями сокрыты. То, что для нас на первый беглый взгляд дух времени, увы, ничто иное, как отражение века временное в лице писателя. Его лишь дух и склад. От этого в отчаяние порою приходишь, хоть беги, куда глаза глядят. Все пыльный хлам да мусор пред тобою». И рад еще, когда придется прочитать о важном действии с пышным представлением и наставительным в конце нравоучением, как раз для кукольной комедии подстать. Вагнер. А мир? А дух людей? Их сердце? Без сомнения, вся хочет что-нибудь узнать на этот счет? Фауст. Да, но что значит знать? Вот в чем все затруднения. Кто верным именем младенца наречет? Где те немногие, кто век свой познавали, Ни чувств своих, ни мыслей не скрывали, С безумной смелостью толпе навстречу шли? Их распинали, били, жгли. Однако поздно, нам пора расстаться, Оставим этот разговор. Вагнер, а я хоть навсегда готов бы здесь остаться, Чтоб только продолжать такой ученый спор. Ну что ж, хоть завтра, в Пасху, в Воскресенье, Позвольте вам еще вопрос другой задать. Ужасное во мне кипит к наукам рвенья. Хоть много знаю я, но все хотел бы знать. Уходит. Фауст один. Он все надеется. Без скуки безотрадной копается в вещах скучнейших и пустых. Сокровищ ищет он рукою жадной и рад, когда червей находит дождевых. И как слова его раздастся здесь могли, где духи рели, всего меня волнуя? Увы, ничтожнейший из всех сынов земли, на этот раз тебя благодарю я. Ты разлучил меня с моим, а без тебя я впал бы в выступление. Так грозно великого стало то видение, что карликом себя я чувствовал пред ним. К зерцалу истины, сияющей вечно, я, образ божества, приблизиться мечтал. Казалось, я быть смертным перестал в сиянии небес и в славе бесконечной. Превыше ангелов я был в своих мечтах. Весь мир хотел и полное упоение, как Бог хотел вкусить святого наслаждения. И вот возмездие за дерзкие стремления. Я словом громовым повержен был в прах. «О нет, не равен я с тобою. Тебя я вызвать мог, тоскующий душою, но удержать тебя я силы не имел. Так мал я». Так велик казался, но жестоко ты оттолкнул меня. Одно мгновение ока, и вновь я человек, безвестен мое дело. Кто ж скажет мне, расстаться ли с мечтами? Научит кто? Куда идти? Увы, себе своими же мы делами преграды ставим на пути. К высокому, прекрасному стремиться, житейские дела мешают нам». И если благ земных нам удалось добиться, то благо высшее относим мы к мечтам. Увы, теряем мы средь жизненных волнений и чувства лучшие, и цвет своих стремлений. Едва фантазия отважно свой полет к высокому и вечному направит, она себе простора не найдет, ее умолкнуть суета заставит. Забота тайная, тяжелой тоской нам сердце тяготит и мучит нас кручиной и сокрушает нам и счастье и покой являясь каждый день под новой величиной нам страшно за семью нам жаль детей жены пожара яда мы страшимся в высшей мере при тем что не грозит дрожать обречены еще не потеряв уж плачем о потере да отрезвился я не равен я богам пора сказать прости безумным тем мечтам во прахе я лежу как жалкий червь убитый, питою путника, и смятый, и зарытый. Да, я во прахе. Полки по стенам меня мучительно стесняют. Даренная ветошь, полузгнивший хлам на них лежит, и душу мне терзают. Все пыльный ссор до книги, что мне в них? И должен ли прочесть я эти сотни книг, чтобы убедиться в том, что в мире все страдало всегда, как и теперь, и что счастливых мало? Ты, череп, что в углу смеешься надо мной, зубами белыми сверкая. Когда-то, может быть, как я, владелец твой блуждал во тьме, рассвета ожидая. Насмешливо глядят прибора в целый строй. Винты и рычаги, машины и колеса. Пред дверью я стоял. За ключ надежный свой считал вас. Ключ хитер, но все же двери той не отопрет замка, не разрешит вопроса. При свете дня покрыта тайно мглой. Природа свой покров не снимет перед нами. Увы, чего не мог постигнуть ты душой не объяснить тебе винтом и рычагами? Вот старый инструмент, ненужный мне торчит. Когда-то с ним отец мой много провозился. Вот этот сверток здесь давным-давно лежит и весь от лампы копотью покрылся. Ах, лучше бы весь карп я промотал скорей, чем вечно здесь потеть под гнетом мелочей. Что дал тебе отец в наследное владение приобрести, чтоб им владеть вполне? В чем пользы нет, то тягостно вдвойне. А польза только в том, что даст тебе мгновение. Но что там за сосуд? Он мощно, как магнит, влечет меня к себе, блестящий, милый взору. Так сладко нам, когда нам заблестит в лесу луна в ночную пору. Привет тебе, единственный фиал, который я беру с благоговением. В тебе готов почтить я с умилением весь ум людей, искусство-идеал. Вместилище снов тихих, беспробудных, Источник сил губительных и чудных, Служи владельцу своему вполне. Взглянули на тебя, смягчается страдание». «Возьму ли я тебя, — смиряется желание, — и буря улеглась в душевной глубине. Готов я в дальний путь. Вот океан кристальный блестит у ног моих поверхностью зеркальной и светит новый день в безвестной стороне. Вот колесница в пламени сияния ко мне солетает. Предо мной эфир и новый путь в пространствах мироздания. Туда готов лететь я, в новый мир». «О, наслаждение жизнью неземною! Ты стоишь ли его? Ты, жалкий червь земли!» «Да, решено! Обороти спиною к земному солнцу, что блестит вдали, и грозные врата, которых избегает со страхом смертной, смело сам открой и докажи, пожертвовав собой, что человек богам не уступает. Пусть перед тем порогом роковым фантазия в испуге замирает». Пусть целый ад с огнем своим вокруг него сверкает и зияет. Мужайся, соверши с весельем смелый шек, хотя б грозил тебе уничтожение мрак. Придишь ко мне, кристальный мой бокал, покинь футляр под слоем пыли скрытый. Как долго ты лежал презренный и забытый. На дедовских пирах когда-то ты сверкал, гостей суровых веселя беседу. «Когда тебя сосед передавал соседу, Краса резьбы причудливой твоей, Обычай толковать в стихах ее значения И залпом осушать всю чашу в заключение, Напоминают мне попойки юных дней. Не пировать уж мне, тебя опорожняя, Не изощрять мой ум, узор твой объясняя. Хмелен напиток мой, и темен зелье цвет». Его сготовил я своей рукою, Его избрал всем сердцем, всей душою. В последний раз я пью из чаши роковою «Приветствую тебя, неведомый рассвет!» Подносит в губам бокал, Звон колоколов и хоровое пение. Хор ангелов Христос воскрес, Тьмой окруженные, злом зараженные, Мир вам прощенные, люди с небес! Фауст О, звук божественный! Знакомый сердцу звон мне не дает испить напиток истребления. Его я узнаю, нам возвещает он божественную весть святого воскресения В ту ночь, когда с землей сроднились небеса, не так ли ангелов звучали голоса святым залогом искупления? Хор женщин. Щедро мылили мира душистая, в гроб положили тело пречистое, в ткань плащаницы был облачен Христос. Кто ж из гробницы тело унес? Хор ангелов. Христос воскрес. Кто средь мучения в тьме искушения ищет спасения мир вам с небес? Фауст. О, звуки сладкие. Зовете мощно вы меня из праха вновь в иные сферы. Зовите тех, чьи души не черствы, а я, я слышу весть, но не имею веры. Меня ли воскресить, могу ли верить я? А чудо веры есть любимое дитя. Стремиться в мир небес, откуда весть не сходит, не смею я, туда пути мне нет. И все же милый звон, знакомый с юных лет, меня как прежде к жизни вновь приводит. Субботу тихую касалась и меня Небесная любовь святым своим лабзанием, И звон колоколов пленял очарованием, И вся молитвою пылала грудь моя. Влекомой силою какой-то непонятной Я уходил в леса, бродил в тиши полей, И за слезой слеза катилась благодатно, И новый мир вставал в душе моей. Все, все мне вспомнилось, и юность, и отвага, И счастье вольное, краса моей весны. О, нет, не сделаю я рокового шага, Воспоминанием все муки смягчены. О, звуки дивные, гремитишь надо мною! Я слезы лью, мирюсь я жизнью земною. Хор учеников! Гроб покидает он, смерть побеждая. К небу взлетает он славой блистая, мир озаряет весь светом спасения. Нас оставляет здесь, в области тления. Здесь мы томимся все в тяжкой борьбе, Сердцем стремимся все, Боже, к Тебе. Хор ангелов. Чужды не тления мощно Христос восстал. Узы мучения Он разорвал. Вам, здесь страдающим, всех утешающим, Ближних питающим, в рай призывающим, Близок Учитель вам, с вами Он Сам.